Глава 9. В чужой бордель со своей женой не ходят. Сибей я пришёл рывком, тут же попытался вскочить, но резкая боль заставила замереть. Я до скрипа сжал зубы и всё же не сдержался и выдал стон. Болело вообще всё. После смерти босса и его миньоны и активные заклинания пропадают, но всё равно остаётся риск, что спасённые призыватели просто добьют левого парня ради пары отпечатков. Вот в Москве бы я такому не удивился. Но будем считать, что повезло. В комнату тут же ворвалась девушка, но увидев меня, развеяла длани и подошла ближе. "Лежи, тебе нельзя шевелиться". "Воды", прошептал я, откидываясь обратно на подушки. Она принесла мне бутылку и напоила сама. Руки казались мне свинцовыми, тело чужим. Судя по отвалившейся штукатурке и грязным обоям на стенах, я всё ещё в трущобах. Дело перемотано бинтами практически полностью. У тебя ожоги были до мяса, произнесла она. Ты 2 дня провёл в забытии. Один эликсир регенерации исправился бы за час, прошептал я, морщась от боли. Был мал и в Кололе. Нас тредни уже скинулись. Ричер поехал в Фортуну за ним. Но такие штуки на вольном рынке можно только под заказ взять. А в А-Поя цены нам не по карману. Что с безногим и остальными? Белка живой, пришел в себя почти сразу. Остальные тоже в порядке, благодаря тебе. Не иначе кто-то из двенадцати послал тебя нам на помощь. Почти. Усмехнулся я. Вспоминая голос в голове, одна из сущностей точно приложила руку к этому. Так значит, это правда? улыбнулась девушка, а я только сейчас смог отметить, что она довольно красива, как по мне. Сколько отпечатков пожертвовал покровителю за удачу? Дёжно, как и положено. Второго ранга не меньше, от четвёртого и выше. Смешной Рассмеялась она, решив, что я шучу. «Ну да, кто в такое поверит, что перворанговый одиночка без клана принесет в жертву покровителю дюжину карт четвертого ранга? Ха-ха-ха-ха! Да, удача в нашем мире — это тоже валюта. Просто никто не знает обменный курс. За исключением продавцов. Все равно не понимаю, как я смог заварить загонщика. Критический удар не иначе. Ты отдохни». Скоро Ричер вернётся. Если можно, произнёс я, пусть побольше иды прихватит. Она кивнула и оставила меня одного. Я же закрыл глаза и собрался с мыслями. Затем всё же приложил побольшей сил и выплатил длань. Раскрыл информационное отображение. Эзо уровень 3, ранг 1, мана 5 из 5, отпечатки 1 из 5, потенциал уничтожения 2, потенциал выживания 2. Это были основные параметры моего тела и правой длани. Из дополнительных всего две строчки: осколки маны 74, очки характеристик 2. Это были общие показатели для меня, вот лично для меня. А сколько можно тратить в Аполе на отпечатки, артефакты, расходники. Но вот цены там действительно кусачие. А вот два очка характеристик я намеревался потратить прямо сейчас. В первую очередь требовалось укрепить тело. Потенциалы уничтожения и выживания взаимосвязаны, и один не может превышать другой более чем в два раза, но я в любом случае планировал прокачивать их одинаково без перекосов. Вложил по одному очку в каждый. И на том закрыл панель. Следующие пару суток будут тяжёлыми, пока Анима будет трансформировать моё тело. А если учесть, что это моя первая трансформация подобным образом, то ничего хорошего ждать не стоит. А сколько же пока пусть лежат. Отвичатки первого ранга в Аполе стоят от сотни, а действительно хорошие могут доходить и до пяти сотен. Пару часов я провёл в полудрёме, разбудил меня шум снаружи. Спрятав левую руку под шерстяной плед, призвал двух духов. «Я буду твоими глазами», — прошептали они в унисон стандартное приветствие. Мысленные команды, и они начали транслировать мне все происходящее в округе. Никакой защиты в этом месте не было. Теневики свободно гуляли сквозь стены и перекрытия. Похоже, я находился в одной из комнат общежития, а в соседней уже собралась знакомая компашка». Решив, что нечего так долго валяться, я с трудом, но все же поднялся с кровати. Все было еще хуже, чем я предполагал. Ноги также оказались перебинтованными, а сами повязки и местами уже покрылись желтой коркой. «Возможно, будь у меня всего одна длань, я бы не выкарабкался». Заметил старенький халат, что висел рядом, накинул сверху и побрел в соседнюю комнату, откуда доносились сладостные запахи колбасы и чего-то сладкого. О, а вот и наш архангел. Отсалютовал мне молотобоец. Выглядел он бодричком, да и новенький спортивный костюм смотрелся на нём несколько чужда. Девушки тоже были здесь. Митилица улыбалась, щеголяя в обтягивающих джинсах и в топике, а вот блондинка при виде меня сушивалась, забилась в угол и не поднимала взгляда. А, он ничего так. Выкатился в центр комнаты молодой парень в инвалидной коляске. Подкатил ближе и протянул руку. "Зак, спасибо, что приглядел за этими охломонами". Эзо пожал я протянутую руку. Я Ричер, который теперь ходил в просторных штанах и в футболке с длинными рукавами. "Присаживайся, это Моно. Здоровяк отсолютал мне банкой пива. Ну, метелицу, ты знаешь?" А там Айрин. Она только в том месяце прошла инициацию, и сразу в такое пекло. Ты присаживайся, как аппетит. Два апа в тело. Кивнул я. О-о-о, протянул Мона. Ни слова больше. Сейчас дядя Мо организует абсолютно все. Ричард, где у тебя шейкер? Здоровяк поставил пиво и принялся как ураган носиться по комнате, открывая все шкафы и тумбочки. Вообще, места тут было маловато. Узкий коридорчик, сбоку санузел, который за ненадобностью переделали в кладовую, и комната где-то 3х6 плюс балкон. Кровать, диван, стол, пара стульев, несколько шкафов и полок. 6 человек и так не особо могли тут разгуляться, а Монна вообще рисковал что-нибудь снести не нароком. Метелица на него кричала, при этом оберегая небольшой стов в центре комнаты, на котором постепенно появлялись бутерброды, банки пива и тарелки с закуской. Скорее Моза закончил свои дела, уселся в старое деревянное кресло и протянул мне пластиковый литровый шейкер. Чистый протеин, пояснил он, клубничный, аминокислоты, витамины, минералы и вообще всё, что нужно растущему организму. При Апе это самое то. А у тебя вообще какой потенциал уничтожения? Спросил между делом Зак, подкатываясь к столу с противоположной стороны. А то по рассказам ребят выходит, что не меньше третьего, а ты первый ранг был второй. Не стал юлить я. И, кстати, спасибо, что вытащили из разлома. Своих не бросаем, кивнул Ричер. Да и тут большой вопрос, кто кого вытащил. Ну, давайте что ли за встречу. Послышался звон банок и стаканов, я присоединился со своим шейкером, а затем все плотно насили на нехитрую снеть. Я ел за троих и никак не мог насытиться. Организм регенерировал раны со страшной скоростью. Всё это подстёгивалось переменными вносимой анимой. И одной маны тут было явно недостаточно, так что калории я поглощал как не в себя. Между делом слушал разговоры ребят. Похоже, они все были давними друзьями и часто ходили вместе, ну, разве что кроме Моно и Айрин. Последняя пришла в команду совсем недавно. Она из Тушинских, и, как я понял, других призывателей в этом районе не было. А вот Моно давно знаком с Ричером, но сам он не из этого района и оказался в тот вечер здесь абсолютно случайно. Я мысленно усмехнулся, прикидывая габариты парня. Ну да, совершенно случайно. Судя по разговору, у него что-то случилось, и он попросил Ричарда забрать его откуда-то. А тут, видите ли, разлом открылся прямо под боком, да еще и сразу с выбросом тварей. Вот они и рванули. А что случилось у Мона, я догадывался. Скорее всего, кто-то спер у него всю одежду, пока он развлекался с одной барышней. Вот каковы шансы, что два незнакомых друг с другом человека дважды в один день встретятся совершенно в разных районах Москвы? Хм. Около нулевые. Ну, если только сам и 12 не отправили тебя к нам, рассмеялся Моно, не зря я скормил покровителю того змея. А, ты ещё говорил, что не надо было. А я что говорил? Что птицы Сервее, тянет больше. Так что видишь, как оно получилось. Так ты что по пути грома что ли идёшь? Удивился я. А что? Думаешь, раз рук из высших, то хрен клал на нас с высоты. Видишь, ты тоже появился как раз вовремя. Значит, всё не зря было. Ну не сомневаюсь, не сомневаюсь, без вмешательства сущности там вообще точно не обошлось. Может быть, и Рух приложил пёрышко к этому делу но я-то знал, что основную работу выполнил мой покровитель. В отличие от высших, он не стесняется напоминать, кому последователь обязан жизнью. Эзо, у меня есть только один вопрос. Вклинился Ричер. Ты когда на босса папёр? До как будто исчез на секунду. Это какой-то отпечаток или артефакт? Не то и не другое. Пепла слишком много было, вот тебе и показалось, ответил я и посмотрел лучнику прямо в глаза. Ну да, кивнул он через мгновение. Значит, показалось. Остальные влезать не стали. Понятное дело, что с острым зрением лучника показаться ему не могло. Но у всех призывателей имеются свои секретики, как говорил мой наставник, в чужой бордель со своей женой не ходят. Мы для тебя тут э, среднее зелье регенерации выторговали, кстати. Сменил тему Ричер. Оставь, такая штука всегда пригодится. Или закоддай. Да на фиг надо, рассмеялся парень тратятся на такую фигню, сами отрастут, да и зацени, какие колеса козырные». И под общий хохот он пару раз покрутился на задних колесах, чуть при этом не грохнувшись. И видно было, что за ноги он не переживает. При должном уходе за полгода длань все восстановит и без зелий. А шприц регенерации в критической ситуации может спасти кому-то жизнь. «А у меня же, в основном, внешние повреждения». Тушка босса испускала слишком сильный жар. Да и от гончих мне досталось. Ты, кстати, какими судьбами оказался там? Вновь перевел тему Ричард, и все замолчали. Я очень кратко рассказал урезанную версию своей истории. Про то, что уходил с наставником в паломничество, что он погиб в одной из вылазок, а я вернулся в Москву. Про то, что раньше жил здесь и все такое». Про турнир, тюрьму, храм небожителей и прочее решил молчать. Думал, что меня завалят стандартными вопросами, мол, куда паломничал, в какой храм, дошел, нет. Но ребята лишь вяло поинтересовались про дикие земли, бродячих тварей и разломы. Больше спрашивали про другие города. Оно, конечно, понятно, жизнь в трущобах не сахарок. У этих точно нет никаких иллюзий по поводу Москвы. А в городах поменьше может и жизнь быть получше. Билет через портал стоит дорого. Москвичей вообще мало кто жалует. Но ведь всегда можно дойти своим ходом. Вот они и интересовались, насколько это опасно. Ты бы мог водить караваны, задумчиво произнёс Заг. Из Москвы многие хотят свалить, хотя бы до той же Твери. Перисик, ты говоришь, земли вдвоём это одно. Можно пройти тропами, можно залечь на пару дней в земле. В конце концов можно просто убежать, э, тащить за собой ещё людей, особенно не призывателей это самоубийство. Так что либо хорошая охрана, либо бронепоезд. Бронепоезд. Хахатнул моно. Да ещё скажи, что джижабы можно нанять. Проще уж тогда порталом идти, дешевле. «Ну, это да», — кивнул я. «Так ты, получается, надолго к нам?» Продолжил Ричард. «Нам бы не помешал, милишник, в рейд». «Моно хорош, но он с медведями живет. Да и опыт у тебя большой». «Не уживемся», — прямо ответил я. «Просто не видел смысла юлить. В рейде может быть лишь один ведущий». Ребята тебя знают и уважают. А я, если честно, с такими белыми даже в разлом с вами не пошёл. Не обижайтесь. Понимаю, но мы и сами по себе хорошую экипировку трудно добыть в наше время. А что вообще вольникам в Москве качаться негде? Качаться-то можно, вопрос решаемый. С отпечатками проблема. Клановые душат, всё лучшее себе загребают. Если кто-то что-то ценное выбьет, то скорее им понесет, потому что они больше платят. А если выбьешь себе драконида, вмешался Мона, то ты по закону обязан продать его небожителям, иначе улетишь на курорт. Клановые монополизировали многие сильные архетипы. Кивнул Ричард. Дракониды, паладины, эльфы, гномы, зверолюди и даже арахнидов отбирают. И чем тогда сражаться? удивился я. Ну кто, чем? пожал плечами Ричер. Гоблинами, крысолаками, стихийников очень много, но клан аниматургов выкупает только хороших, так что хмм, можно и подсобрать неплохие синергии. А причём тут аниматурги и големостроение? Это же разные архетипы, удивился я. — Ну, они все урвать пытаются. Уверен, дай им волю, они перегрызли бы друг друга, и выживший все забрал себе. Спасибо, что сущностей много, и они не позволяют своим последователям перебить друг друга. — А где качаетесь вы? — уточнил я. — Эзо, — вздохнул Ричард. — Давай на чистоту. Ты в Москве недавно и не совсем понимаешь, как тут все устроено. — Да. Но зато очень неплохо разбираешься в аниме. Я видел тебя в разломе и не спрашиваю, откуда ты знал вещи, которые знать не мог. Но если бы не твой опыт, мы бы все там полегли в пентаграмме, пытаясь пробиться. Так, и к чему ты клонишь? Мы познакомим тебя с нужными людьми, покажем, чем дышат вольники, сделаем тебе нужные пропуска, а ты возьмёшь девчонок на прокачку. Ну, и если советом поможешь, буду благодарен. А ты сам? А я привык к соседям, к митинским или речнику. Митинские совсем отбитые, нахмурилась метелица. А речные по ту сторону водохранилища, парировал Ричер. Если у нас снова откроется разлом, то кому его закрывать? Моно далекозак не боец. Вы обе ещё неопытные. У меня второй ранг насопилась метелица. На третьем уровне мы много с тобой в разломе ноюем без фронтлайна, да? Без поддержки. А почему вы вообще должны воевать? Поинтересовался я. Разве это не забота правительства? На хрена вы вообще такой пачкой сунулись в инфернальный разлом? А больше некому, ответил Зак и в голосе этого неунывающего весич сейчас Ответил Заг, и в голосе этого неунывающего весельчака прорезалась злость. Ты думаешь, мэру есть дело до трущёб? Пока на налогоплательщиков не касается, всем насрать. Но встали бы мы на входе, крыли бы всех вылезающих. Дня черестри прислали бы курортников из тюрьмы. Через неделю бы клановые наконец между собой договорились и решили: нужен ли им этот разлом или нет? Прислали бы в рейд послушников из Сакторума демоны этой по их чести. А нам всё это время пришлось бы стоять на входе. Кивнул Ричер. 10 дней без сна и отдыха. И даже если мы каким-то чудом не потеряли бы своих, то скорее всего дружно поехали на курорт за то, что убивали твари без разрешения. А что надо было делать-то? Совсем охренел я с такой истории. Позволить им жрать людей? Вон гончая разодрала мужика прямо в квартире. Другая чуть не сожрала женщину с ребёнком, благо я успел. О, так это был ты? произнесла метелица. Но я же говорил, вновь засмеялся Заг. Теперь пеки пирог. Долги надо платить. Какой о, пирог? Не понял я. Да тут к нам женщина приходила, шарлотку принесла, благодарила за спасение сына. Я говорю, что это тебе. Да он бы засох уже, насупилась метелица. <laughs> да да ладно, ладно, не нужно мне пирога, честно ответил я, наваливая побольше колбасы и хлеб. Испеку я тебе пирог, пробурчала метелица, смешно надув щёчки. В общем, э вернулся к обсуждению Ричер монстры это анима. Анима принадлежит кланам. Формально у нас есть право на самозащиту, но все законы трактуются так, как решат клановые. И если за какой-нибудь наплыв крыс или прорыв гоблинов ещё можно отмазаться, то инфернальный разлом. Короче говоря, подытожил моно. По факту все в этой комнате уже преступники которые должны поехать на курорт, потому что мы закрыли разлом, а это стратегический ресурс города. После того, что я видел в Москве, слова ребят казались мне дикими и неправильными, но уж точно возможными. Далеко ходить не надо. Небожители на моих глазах положили полицейский конвой, забрали человека и ушли, а я, и я абсолютно уверен, что ничего им за это не было. При том, что клановые сработали максимально топорно. Скорее всего, как только они получили обо мне информацию, то просто отправились её проверять без оглядки на законы, правительство, общественность и всё такое. Можно же было просто прийти за мной в тюрьму и забрать оттуда, но нет. Надо было прямо прийти посреди улицы и устроить шоу. И о чём это говорит? А то, что эзотерик был прав. И если церковь работает нагло, но тонко и незаметно, то небожители чувствуют себя в Москве полноправными хозяевами жизни, и никто им не указ. Они привыкли к безнаказанности и вседозволенности. А значит, на этом можно будет сыграть. Кстати, о стратегических ресурсах, наконец улыбнулся Ричер. Раз уж ты очнулся, то самое время наконец-то разделить трофеи. Теорею мы, как честные рыбатяги, купили за честно заработанные рубли, расхохотал Симона. Ну, если кто сбросит,